Глава 13 Когда автомобиль Гаро въехал на вокзальную площадь городка, выросшего вокруг вацлавских заводов, сидевшие в машине увидели огромное скопление народа. Все новые и новые группы людей подходили с разных сторон. У многих были в руках корзиночки с провизией. В Либерец уезжали на целый день. Туда стекалось на демонстрации столько народу, что нечего было и думать прокормить всех. Надежнее было ехать со своей едой. Скоро должны были подойти поезда, специально подаваемые в такие дни для доставки манифестантов. Всех волновал вопрос. Как-то пройдет этот день. Что-то выкинут белочулочники, чешской и немецкой говоры, сливались в оживленный гул, висевший над толпою. Чем больше белых чулок появлялось на улицах чехословацких городов, тем многолюднее делались либерецкие сборища. Всё шире становились слои общества, посещавшие эти демонстрации единства народов, населявших республику. К неудовольствию Хенлейна, По мере усиления террора, которым его люди старались убить в судетских немцах всякую мысль о возможности сопротивления гитлеризму, число немцев, приезжавших в Либерец, тоже росло из года в год. Толпа задержала автомобильчик Гарро. Людей скопилось слишком много, они запрудили шоссе. Бывало, Гарро выезжал в Либерец в форме французского офицера, Сегодня он не решился ее надеть. Но почти весь городок знал его в лицо. Ему приходилось то и дело раскланиваться. Иные снимали шляпы при виде колодки хорошо знакомых французских орденов, украшавшей грудь Гаро. Многие чехи все еще готовы были видеть в нем представителя прекрасной Франции, великого друга чехословацкого народа. Здесь популярность Франции была еще больше потому, что французским консулом был чех, пользовавшийся всеобщим уважением доктор Кропачек. Так или иначе, при появлении Гаро большая часть чехов приветливо махала шляпами. Только кое-кто из немцев хмуро отворачивался или, наоборот, с нарочитой любезностью уступал дорогу автомобилю француза. Тем не менее, маленькая Татра безнадежно застряла в людском месиве. Кончилось тем, что пассажиры покинули машину, решив переждать, когда поезда увезут часть людей с площади. Но сегодня поезда почему-то задерживались. Железнодорожники, с полным правом гордившиеся точностью своей службы, должны были отшучиваться от нападок сограждан. Им приходилось то и дело бегать к начальнику станции, чтобы узнать, где застряли поезда для манифестантов. Но он... также ничего не знал. Дожевывая пирожок, он вышел на балкон станционного здания и попробовал шутить. Сначала толпа отнеслась к этому благодушно, но скоро стало ясно, что она ждет не шуток, а поезда. Толпа начинала сердиться. Может быть, начальнику станции самому хотелось поскорее попасть на праздник, а может быть, он уже знал, что такое недовольство нескольких тысяч сограждан, во всяком случае он послал дежурного на телеграф. Толпа притихла, словно боясь заглушить слова, бежавшие по проводам. Взоры людей были устремлены на балкон, где даевший пирожок начальник станции не спеша вытирал усы. Наконец появился телеграфист и передал начальнику депешу. Начальник лукаво подмигнул толпе и вооружился очками. Но по мере того, как он читал, выражение его лица становилось все более растерянным. От толпы не укрылась нерешительность, с которую начальник станции топтался на балконе. «Эй, эй, давайте поезда! Скоро ли будут поезда?» – послышалось снизу. Начальник станции крикнул телеграфисту. «Эй, Вацик, принеси мою шапку!» Тот исчез и через минуту вернулся, бережно неся обшитую галунами форменную фуражку. Начальник станции встряхнул ее и провел по тулье рукавом. Может быть, он сметал с нее пылинки, которых не было видно с площади, а может быть, просто старался протянуть время. Потом он надел фуражку, и, подойдя к перилам балкона, поднял руку. Вокруг его шеи все еще была повязана салфетка. Крики утихли. Начальник повернул телеграмму текстом к толпе, словно с площади можно было разобрать хотя бы одну букву. Над толпою пронесся ропот. Тогда начальник снова надел очки и, не глядя на бланк, громко... Прерывающимся от волнения Голосом сказал «Поездов в Либерец не будет Таково распоряжение правительства Либерецкий митинг отменен Над площадью было слышно дыхание Нескольких тысяч людей Неожиданно к нему Примешался отдаленный гул Скоро он сделался таким сильным Что покрыл дыхание толпы Приближался поезд Он не остановился, только сбавил ход, чтобы принять жезл и помчался дальше, в сторону Либеретца. Все ясно увидели в окнах вагонов каски полицейских. Гул негодования пронесся над толпой. Начальник станции поспешно нырнул в балконную дверь и через какую-нибудь минуту появился на площади. На голове его, вместо фуражки с галунами, Была шляпа, такая же, как на тысячах мужчин, заполнявших площадь. Все поняли, что он превратился из должностного лица в частного гражданина, чтобы иметь возможность принять участие в обсуждении удивительного события. Правительство запретило собрание в Либереце. Правительство послало в Либерец поезд с полицейскими, чтобы помешать собранию, Голоса, обсуждавшие происшествие, делались все громче. Толпа разбилась на группы. Многие требовали посылки телеграммы президенту. Кто же, как не Бенеш, должен стоять на страже интересов демократии? Кто, как не он, ответственен за их нарушение? Уж не выдумали ли и это новшество английские лорды и французские министры, чтобы угодить ублюдку Гитлеру, Кое-где раздавались голоса, пытавшиеся доказать, что отмена праздника — простая мера предосторожности, имеющая целью избежать столкновения с белочулочниками. А к чему могло бы привести такое столкновение в городе, расположенном у самой границы, должно быть ясно всякому благоразумному человеку. Но благоразумных, желающих выслушивать эти убеждения, нашлось немного. Голоса протеста раздавались все громче. Тут распахнулось окно пивной, выходившее на площадь, и на подоконнике появился радиоприемник. Голос диктора бесстрастно бросал слова, заставившие толпу притихнуть. Все лица обратились к репродуктору. По-видимому, заканчивая начатое ранее сообщение, диктор проговорил. Чехословацкое правительство вновь обращается к британскому и французскому правительствам с последним призывом и просит их пересмотреть свою точку зрения. Оно делает это вере что защищает не только свои собственные интересы, но также и интересы своих друзей, дело мира и дело здорового развития Европы. В этот решительный момент речь идет не только о судьбе Чехословакии, но также и о судьбе других стран и особенно Франции. Диктор Умолк Из репродуктора слышалось только монотонное гудение. Кто-то в толпе крикнул «Браво, Бенаш! Долой капитуляцию! Да здравствует свободная и независимая Чехословакия! Да здравствует независимая республика!» Крикнуло сразу несколько голосов. Им ответили другие «Долой Чемберлена! Позор Франции!» Эти возгласы покрыли все остальные. Но вот чья-то рука подвинула рычажок настройки и диктор заговорил громче. «Вкратце, смысл британского ответа на ноту нашего правительства сводится к абзацу британской ноты, которую мы передаем полностью и без комментариев. Правительство Его Величества – просит чехословацкое правительство спешно и серьезно взвесить все последствия, прежде чем оно создаст ситуацию, за которую правительство его величества не могло бы принять на себя ответственность. Голос диктора был покрыт криками с площади. «Мы не хотим никаких величеств! Чехословакия не нуждается в няньках!» Но как живой человек, воспользовавшийся минутной паузой, диктор начал новое сообщение – заставившая мгновенно умолкнуть даже самых крикливых. Полностью публикуем депешу Москвы советскому послу в Праге. Первое. На вопрос Бенеша окажет ли СССР, согласно договору, немедленную и действительную помощь Чехословакии, если Франция останется ей верной и также окажет помощь, можете дать от имени правительства Советского Союза утвердительный ответ «Поставь». Второе. Такой же утвердительный ответ можете дать и на другой вопрос Бенеша. Поможет ли СССР Чехословакии как член Лиги наций на основании статей 16 и 17, если в случае нападения Германии Бенеш обратится в Совет Лиги наций с просьбой о применении упомянутых статей? Третье. Сообщите Беннешу, что о содержании нашего ответа на оба его вопроса мы одновременно ставим в известность и французское правительство. Рядом с лакированным квадратом репродуктора появилось возбужденное лицо человека с седыми усами. Все сразу узнали в нем начальника станции. Высоко держа шляпу, он крикнул. «Теперь до ладье некуда деваться! Слава Москве!» «Сталину насдар И толпа дружно прогремела. «Сдар! Сдар! Нас предают в Лондоне! Нас предают в Париже! Мы хотим защищаться! Пусть нам дадут оружие! Пусть нам дадут оружие! Мы будем защищаться!» Опираясь на плечо начальника станции, На подоконник забрался такой же седоусый человек и, потрясая кулаком, прокричал «Мы будем защищать Чехию! Мы будем драться за республику! Пусть нам дадут оружие!» Он кричал по-немецки «Он был немец!» Его знали тут все. Толпа ответила ему радостным приветствием. Но вот в толпе послышался смех, громкий истерический Он был так пронзительно громок, что его услышали во всех концах площади, и словно мгновенный испуг заставил всех затихнуть. Хохот оборвался и сменился задыхающимся воплем. «Защищаться? Одним против всех? Против Гитлера, чемберлена Даладье? Против всей сволочи всего мира? Нет, это наш конец!» Кричавший, также истерически громко, разрыдался. Прежде чем толпа успела выразить свое отношение к этому неожиданному заявлению, на балконе станции появился Гаро. Его встретили пронзительными свистками, единодушным криком «Долой Францию! Позор французам!» Гаро стоял бледный, вцепившись в перила и ждал, когда стихнут крики. Наконец ему дали говорить. Друзья мои, чехи и немцы, я вместе с вами кричу «позор!» Позор предателям чести Франции, позор изменникам слову. Но клянусь вам словом солдата, Франция не виновата в этом позоре. Виноваты те, кто предает ее в целом так же, как каждого из вас. Ваш позор – позор всех честных французов. Ваше несчастье – несчастье Франции». Гарро перегнулся через перила и, казалось, готов был прыгнуть в толпу. Он с возрастающим возбуждением прокричал. «Старый французский солдат, сражавшийся рядом со многими из вас за честь Франции и за свободу вашей республики, я хочу сохранить право называться французом, хочу сохранить право на ваше рукопожатие». Я буду с вами до конца, что бы ни случилось. Хотя бы сам Даладье пришел сюда вместе с Гитлером. Моя пуля будет первой, которая пронзит грудь ренегата. Клянусь вам, друзья мои, тысячи французов станут в ваши ряды, как они стали недавно в ряды бойцов Испанской Республики, вопреки воле наших продажных и глупых министров. Да здравствует незыблемая дружба наших великих народов, да здравствует верность и честь». Он отогнул лацкан своего пиджака и, показывая толпе, вдетую в петлицу, розетку почетного легионера, крикнул. «Пусть это будет залогом моей верности клятве, которую я даю сейчас чехословацкой республике». С этими словами он отколол красную розетку, поднес к губам и бросил в шляпу. За ней зеленую ленточку с пальмовыми ветвями, знак военного креста, а там следующую и следующую, все ленточки своей разноцветной колодки. Он поднял шляпу над головой, чтобы ее видели все. «Я возвращаю это правительству Франции, как знак презрения к нему». Через минуту он появился на крыльце. Сотни рук тянулись к нему с выдернутыми из петлиц ленточками французских орденов. То были боевые ордена, заработанные чешскими солдатами на полях сражений Европы. На глазах некоторых стояли слезы, но они все же бросали свои ленточки в шляпу горо. Красные, зеленые, бело-синие. Гарро глазами отыскал в толпе кропачика и подошел к нему через расступающуюся толпу. «Прошу вас, как французского консула, принять это». И он высыпал содержимое шляпы к ногам ошеломленного чеха. Несколько мгновений толстяк смотрел на разноцветную кучу, закрывшую носки его башмаков. Потом в испуге отступил. «Что вы!» «Что вы, господа? Я не могу. Я никак не могу. Господа, я слагаю с себя обязанности консула Франции. Я не могу, никак не могу, господа, исполнять эти обязанности. Представлять господина Бонне и прочих нет, господа». Он снял шляпу и поклонился толпе. Толпа аплодировала. Внезапно шум смолк. Все лица обратились к одной из улиц, выходивших на площадь. Оттуда слышался ритмический шаг идущих в строю людей. И тут же снова заговорил репродуктор. Гитлер призвал полтора миллиона резервистов. И все. Слышалась дробь тяжелых шагов из улицы. Рах! Рах! Рах! Рах! словно аккомпанемент к сообщению радио. «Рах! Рах!» Вот достойный ответ проклятому крикуну Гитлеру. Он еще только призвал своих башебузуков, а чешские солдаты уже подходят к границе. «Рах! Рах!» Покраснев от усилия, кропачик забрался на тумбу и, раздувая светлые усы, крикнул. «Славной чешской армии Наздар!» «Сдар! Сдар! Сдар!» Бурю пронеслось над площадью и вдруг оборвалось. Из улицы показался отряд. Ряды ног в белых чулках с голыми коленками поднимались как одна и с треском обрушивали на мостовую подкованные подошвы. «Рах! Рах! Рах! Рах!» Навстречу ему из противоположной улицы донесся такой же угрожающий стук. «Рах! Рах!» Приближался второй отряд. кропачик недоуменно озирался со своей тумбы, поворачивая голову то к одной, то к другой колонне фашистов. Он понял, что сейчас произойдет то, чего правительство хотело избежать в Либереце. По-видимому, хенлейновцы – Давно готовились к этому дню. В руках у них виднелись стальные прутья и резиновые дубинки. Но прежде чем он сообразил, что же, собственно, следует сказать или сделать, кто-то сильно дернул его за рукав, и он должен был спрыгнуть, чтобы не упасть. «Сейчас же уезжайте», — повелительно бросил Цехауэр. «Да-да, живо домой, дядя Януш». подтвердил в тут же Ярош. «Здесь будет жарко». Он рассмеялся, показав все зубы и, махнув рукой на прощание, побежал за Цехауэром. Они с трудом прокладывали себе путь к пивной, где появился вытащенный на улицу столик. Столик был мраморный на тонких железных ножках. Он угрожающе раскачивался, при каждом движении взобравшегося на него грузного чеха. Чех что-то с натугою кричал, но его никто не слушал. Все взоры были обращены на появившихся с двух сторон хенлейновцев. Возле самой пивной цехауэр и кубка нагнали Зинна, так же усиленно, как они, работавшего локтями. В это время грузный чех... убедившись, вероятно, в том, что его все равно никто не слушает, неловко спрыгнул со столика. Вместо него на столике сразу появился другой оратор. Едва увидев его, Цехауэр остановился, как вкопанный. Он узнал Золотозубова. — Это гестаповец, — сказал он Ярошу и толкнул локтем Зинна, чтобы тот посмотрел на оратора. Зин тоже сразу узнал щуплого немчика в помятом дорожном плаще, мутным взором кокаиниста обводившего толпу, и тоже сказал Ярошу «Это гестаповец». Ярош с двойным усердием заработал локтями, но когда ему оставалось преодолеть всего несколько рядов людей у самого столика, он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд – посмотрел в том направлении и сразу узнал Штриза. Прежде чем Ярош сообразил, что происходит, Штриза одним прыжком оказался у столика и, спихнув с него обезумевшего от страха Золотозубова, погнал его толчками в сторону. Можно было подумать, что он беспощадно избивает немчика, Но Ярош отлично видел, что Штриза старается поскорее увести Золотозубова к улице, где стояли пока еще недвижимые ряды хенлейновцев. Ярошу, вероятно, так и не удалось бы пробиться к Штризе, если бы на помощь не пришел Зин. — Разве вы не видите? — крикнул он. — Немец спасает провокатора! Толпа расступилась. и Ярошить учился рядом со Штризе. Но тот, бросив на произвол судьбы Золотозубова, поспешно кинулся к хенлейновцам и исчез в их рядах. Отдал ли он какую-нибудь команду, или все было условлено заранее, но белочулочники тотчас ринулись на площадь. Зин вскочил на шаткой мраморный столик. Вокруг него сгрудилось несколько человек. Через минуту к ним присоединился Игоро. Из распахнувшихся окон пивной послышались звуки разбитого пианино. Звонкой баритон «Зинна», усиленный микрофоном, полетел над площадью. «Тяжелые тучи над чешской землей, и вороны кружат над Прагой, и чешский народ на решающий бой выходит с безмерной отвагой». По мере того, как напев доходил до возбужденной толпы, голоса подхватывали его. «Ни шагу назад, ни шагу, Смелее, смелее вперед, Да здравствует древняя Прага, Да здравствует чешский народ!» Песня васловцев все более мощным напевом неслась вслед отступившим в улицы Хенлейновцам. «И пусть нас железным охватят кольцом», Кто вольного к рабству принудит, Не будет народ под нацистским ермом, И Прага немецкой не будет. Радостно и грозно гремел припев. Ни шагу назад, ни шагу, Смелее, смелее вперед. Все чаще слышались крики. «Дайте нам оружие!» «Оружие!», оружие». Вокруг площади звенели стекла витрин, трещали двери. Из окон в хенлейновцев полетели стулья, кастрюли, тарелки. Ярко вспыхивало на выглянувшем солнце стекло бутылок, которое женщины швыряли в гитлеровцев. Оружие! С этим криком толпа, сминая хенлейновцев, чулки которых давно перестали блистать белизной, устремилась к ратушам. «Пусть Бенеш даст нам оружие! Смерть врагам республики! Позор Франции долой чемберлена Судеты должны быть чешскими!» Старинная низкая дверь, выходящая на маленький балкон ратуши, отворилась. Опираясь на костыль, на балкон вышел бургомистр, рослый старик в старомодном черном сюртуке. Он поднял костыль и торжественно расправил длинные седые усы. Когда крики стихли настолько, что можно было слышать его голос, он крикнул. «Дорогие сограждане Чехии!» «Правительство объявило дополнительный призыв. Многих из вас отчизна призывает в ряды армии». Громкое «Ура» прокатилось по улицам. Бургомистр снова поднял костыль, И его надтреснутый старческий голос бросил в толпу первые слова национального гимна. Одни подхватили его, другие неистово кричали «Позор Парижу! Позор Лондону! Не будет народ под нацистским ермом, и Прага немецкой не будет!» «И Тешин тоже! Тешин должен быть чешским!» И словно угадывая то, что происходило в этом маленьком пограничном городке, пражское радио спокойным голосом диктора посылало в эфир. Если бы войска Польши действительно перешли границу чехословацкой республики и заняли ее территорию, правительство СССР считает своевременным и необходимым предупредить правительство Польской республики что на основании статьи 2 пакта о ненападении, заключенного между СССР и Польшей 25 июля 1932 года, правительство СССР, ввиду совершенного Польшей акта агрессии против Чехословакии, вынуждено было бы без предупреждения денонсировать означенный договор. Репродуктор на секунду умолк и затем сказал, «Мы передавали ноту советского правительства правительству Польши». Гарро порывисто обнял стоявшего рядом с ним Кропачика и восторженно заявил. «Неужели Париж капитулирует и после этого...»